Получение антиатома и антихимия В начале 20 века физики поняли, что атом состоит из заряженных элементарных частиц, и электроны, отрицательно заряженные частицы, обращаются вокруг крохотного ядра, имеющего положительный заряд. Ядро, в свою очередь, состоит из протонов, носителей положительного заряда, и нейтронов, которые электрически нейтральны. В начале 1950-х годов физика пережила настоящий шок. Связано это было с пониманием того, что для каждой частицы существует парная к ней античастица. Точно такая же частица, но с противоположным зарядом. Первым был открыт положительно заряженный антиэлектрон, получивший название позитрон. Позитрон во всем идентичен электрону, но заряд при этом имеет положительный. Трек или след позитрона очень легко увидеть в камере Вильсона. В мощном магнитном поле пролетающие позитроны отклоняются в противоположном направлении по отношению к обычным электронам. Еще в школе, Я фотографировал подобные треки антивещества. В 1955 году на ускорителе частиц Университета Калифорнии в Беркли, Беватроне, был получен первый антипротон. Как и ожидалось, он оказался полностью идентичен протону, за исключением того, что заряжен отрицательно. Это означает, что в принципе можно создать антиатом, где вокруг антипротонного ядра будут обращаться позитроны. Более того, теоретически возможно существование всех антиэлементов, антихимии, антилюдей, антиземель и даже антивселенных. К настоящему моменту ученым удалось создать крошечные порции антиводорода на гигантском ускорителе в ЦЕРН и в лаборатории имени Ферми, неподалеку от Чикаго. Для этого пучок высокоэнергетических протонов при помощи мощного ускорителя направляют на мишень, создавая таким образом беспорядочный поток осколков атомов. Мощные магниты выделяют из этого потока антипротоны, которые затем замедляют до очень низких скоростей и затем подвергают действию позитронов, которые естественным образом излучает на 322 Если позитрон, он же антиэлектрон, начинает обращаться вокруг антипротона, возникает атом антиводорода, ведь атом водорода состоит из одного протона и одного электрона. В чистом вакууме такие антиатомы могут существовать вечно. Но стенки сделаны из обычного вещества, да и примесей избежать невозможно. Так что рано или поздно антиатомы сталкиваются с обычными атомами и аннигилируют с освобождением энергии. В 1995 году ЦЕРН произвел настоящую сенсацию объявил о создании девяти атомов антиводорода. В принципе, ничто, кроме, разумеется, запредельно высокой цены, не мешает нам создавать атомы более тяжелых антиэлементов. Любое государство обанкротилось бы, произведя несколько десятков граммов антиатомов. В настоящее время уровень производства антивещества в мире составляет от 1 миллиардной до 10 миллиардной грамма в год. К 2020 году это количество возможно утроится. Экономическая сторона производства антивещества выглядит весьма неприглядно. В 2004 году несколько триллионных граммов антивещества обошлись ЦЕРН в 20 миллионов долларов. При таких темпах производства одного грамма антивещества стоило бы 100 квадриллионов долларов и заняло бы 100 миллиардов лет непрерывной работы фабрики. Это делает антивещество самым дорогим продуктом на свете. Если бы мы могли собрать все произведенное нами антивещество и аннигилировать его с веществом, Говорится в заявлении ЦЕРН, мы получили бы достаточной энергии, чтобы одна электрическая лампочка могла гореть несколько минут. Обращаться с антивеществом чрезвычайно сложно. Ведь любой контакт вещества и антивещества порождает взрыв. Поместить антивещество в обычный контейнер равносильно самоубийству. Как только оно соприкоснется со стенками, произойдет взрыв. Вообще, как можно обращаться с такой чувствительной субстанцией? Единственный способ – предварительно ионизировать антивещество, превратив его в ионный газ, а затем надежно запереть магнитную бутылку, где магнитное поле не даст ему соприкоснуться со стенками. Если мы хотим построить двигатель на антивеществе, нам нужно будет обеспечить постоянную подачу его в рабочую камеру. Там антивещество будет аккуратно входить в соприкосновение с веществом, рождая управляемый взрыв, примерно такой же, какой происходит в ракете с химическим двигателем. Ионы, возникшие в процессе взрыва, будут затем выбрасываться через сопло двигателя, придавая ракете поступательное движение. Двигатель на антивеществе весьма эффективно превращает материю в энергию. Поэтому теоретически это самый соблазнительный тип двигателя для звездолетов будущего. В сериале «Звездный путь» источником энергии звездолета «Энтерпрайз» является антивещество. В его двигателях постоянно происходит управляемая встреча вещества с антивеществом.